г л а «Вот а 24 в это место», — произнесла я, прикрыв глаза от утреннего солнца. «Пусть я и потеряла доступ к базе внутренней безопасности благодаря новой х х роли Мэддигана в качестве босса, но большое количество информации, приведшей нас сюда, стало достоянием общественности, стоило только заплатить. Небольшой взлом базы полицейского департамента Сио-Сити сделал остальное». За последние два месяца приблизительно 106 семей в муниципальной области Сиусити сообщили о квартирных гаражах. Это большое количество, если бы мы собирались ходить от двери к двери в поисках, но из них всего 38 были зарегистрированы от одиноких женщин. Дальнейшая отфильтровка по параметру, что женщины должны быть в возрасте от 18 до 45, а ограбление закончится травмой или смертью домашнего животного — свела к сокращению вариантов до одного. Если мы были правы насчет связи между мертвыми животными и Крамером, мы нашли одну из двух оставшихся женщин менее чем через шесть часов после того, как Франсина рассказала нам свою историю. Возможно, эта новая женщина сможет дать нам новую информацию, которая приведет к последней намеченной жертве. Затем мы сможем начать действительно трудную часть — построить ещё одну ловушку для Крамера, в которую мы могли бы его заманить. У нас есть все материалы, просто нужно было новое место для их установки с источником воды. Но сделать это мы должны были так, чтобы м э д и г а н нас не нашёл и снова всё не испортил. Из-за принципа «раз уж я поклялась оставаться оптимистом», я вовсе не хотела подсчитывать наши шансы. Одно было уже в нашу пользу. Кто-то с бьющимся сердцем находился в доме Лизы Веласкес. Я посмотрела на часы в машине. 10-17 утра — ужасно рано для вампиров, но поздно для большинства людей, которым нужно быть на работе. Может, Лиза взяла выходной или работает во вторую смену. Или же её так терзает призрак, что её уволили с работы за странное поведение и частые отлучки, как это было с Франсиной». «Надо бы взять-ка там», — пробормотал Костик, глядя на одноэтажный дом, в котором жила Лиза. «Если мы были правы, Крамер мог скрываться там, ожидая, когда мы переступим порог. х е л ь с и н г уже несколько раз чуть не убили. Я не стану рисковать им, особенно когда мы уверены, что те предыдущие попытки были преднамеренными, а он даёт нам всего двухсекундное предупреждающее шипение, прежде чем Крамер в любом случае накинется на меня». «Первый он атаковал именно тебя три из четырёх раз, это меня волнует», — ответил Костя более резким тоном. «Что я могу сказать?» — я криво улыбнулась. «Я неотразима». Костя бросил на меня взгляд, ясно г о в о р и в ш и й что мой юмор здесь не покатит, и протянул мне два стакана, наполненных уже тлеющим шалфеем. Затем он взял ещё два для себя, оставив два оставшихся гореть в контейнерах в машине. У нас обоих был припас шалфея ещё и в пальто, Вместе с обязательными зажигалками. Но на этот раз мы не стали ждать, чтобы поджечь его. Конечно, мы будем выглядеть немного странно для того, кто откроет дверь, но это была наименьшая из наших проблем. «Слышишь что-нибудь интересное?» — пробормотала я, пока мы шли к двери. Я опустила свои ментальные щиты так низко, как только можно, чтобы голоса меня не затопили. Но я ещё не была настолько хороша в фильтрации через незнакомые голоса, А Лиза жила в районе, граничащем с переполненным деловым районом. Он закрыл глаза, и в следующую же секунду вспыхнула его сила. «Кто бы там ни был, он спит», — заявил он. «Тогда будет легче». Я огляделась и, не заметив никаких соседей, наблюдающих за нами, подошла к ближайшему окошку, заглядывая внутрь. Не повезло, занавески были задёрнуты. Я попыталась в следующем окне. То же самое. к о с т и понял моё намерение и обошёл вокруг дома. «Здесь!» — крикнул он через мгновение. Судя по его тону, он достиг цели. За несколько секунд, которые мне потребовались, чтобы добраться до места, где стоял он, к о с т и распахнул раздвижную стеклянную дверь. Либо он использовал свой разум, чтобы открыть её, либо наклонился и потянул вверх под правильным углом, или же оглядывался примерно такое же количество времени. Я последовала за ним, с т и с н у в губы, когда увидела разруху, которую Лиза пыталась скрыть плотно з а д е р н у т ы м и занавесками. Костя последовал за устойчивым сердцебиением в комнату, выглядевшую так похоже на то, что Крамер сделал у Франсины, что нам не нужно было даже будить Лизу и расспрашивать её ради подтверждения. Кроме того, скорость была крайне важна. Костя опустил горящий шалфей, чтобы прикрыть рот спавшей женщины, заглушая тут же раздавшийся крик, когда тем самым р а с б у д и л её. Я почувствовала себя виновата из-за внезапного учащения её пульса и ужаса, пронзившего её разум, но к тому времени, как к о с т и закончил рассказывать ей, что мы заберём её в безопасное место и не причиним ей вреда, её пульс замедлился почти до нормального ритма, а мысли зеркально отражали внушение, которое он сделал ей с помощью взгляда. Когда он поднял её и о д е я л о соскользнула вниз, Я увидела, что на ней ночная рубашка, и з о д р а н а я до такой степени, что она больше открывала, чем прятала. «Ублюдок!» — молча выругалась я на Крамера, р скидывая пальто. «Нет», — сказал Костя тихим, но резким голосом. «Она возьмёт м о ю а ты держишь л ф е й рядом с собой». Начни я спорить, потратила бы лишь время, а Крамер мог появиться в любой момент. Костя снял пальто и протянул его Лизе. Она надела его по-прежнему механически послушно, благодаря силе его взгляда. Я ненавидела необходимость подавлять её волю, но в тот момент покорность была в её же интересах. Я передала Косте несколько дополнительных пакетиков шалфея и пару зажигалок, которые он положил в карманный брюк, прежде чем снова поднять контейнер с уже подожжённым. «Прямиком в машину Лиза», — велел он ей. Взгляд его беспокойно метался вокруг, пока мы шли из спальни в передней двери. Я была напряжена всю дорогу, Ожидая, что один из обломков мебели или посуды вдруг поднимется и полетит в нас. Но ничего не произошло. Мы открыли дверь, и все мои мышцы снова напряглись, ожидая, что она захлопнется и шарахнет по нам. Однако один лишь яркий солнечный свет ожидал нас на другой стороне. Автомобиль выглядел нетронутым. Парочка фонариков с шалфеем всё так же горели спереди в держателях для стаканов и наполняли салон лёгкой завесой дыма. Я села на заднее сиденье с Лизой. опустила окно так, чтобы она не задохнулась из-за дыма, но ну и не слишком сильно, чтобы весь призрак и репеллентный дымок не улетучился. Потом Костя рванул с места так быстро, что парочка соседей выглянули нам вслед, когда мы проносились мимо, и всё же никаких признаков Крамера. Моё облегчение смешалось с подозрением. «Думаешь, он где-нибудь в другом месте? Или он позволил нам уйти невредимыми, потому что хочет, чтобы мы привели его прямо к Франсине?» «Не имеет значения». п р о и з н е с Костя, взглянув на меня. «Мы не едем прямиком в квартиру». «Нет, это было для меня новостью». Его рот скривился в ухмылке. «Нет, именно поэтому ты сейчас включишь зелёный в своём взгляде и скажешь ей, чтобы оставалась очень спокойной, потому что ещё через 10 минут она будет орать во всю глотку. Мы оставили машину на краю кукурузного поля, и оставшуюся часть пути Костя пролетел». пояснив, что призраки не могут следовать после высоты отметкой примерно в полмили. Теперь, когда он упомянул об этом, я поняла, что Фабиан и все остальные призраки, которых я видела, всегда держались довольно близко к зданиям или к земле, когда путешествовали, и если только не летали самолетом или на чем-то подобном. к о с т и поднял нас так высоко, как только могла вынести Лиза, не замерзнув и не испытав кислородного голодания. На этой высоте было несколько труднее обнаружить нас на ясном утреннем небе, но Костя захватил ещё и светло-синюю простыню, которую мы о б е р н у л и вокруг себя, что было даже лучше, чем камуфляж. Может быть, когда я сильнее привыкну к полётам, у меня будет получаться так же аккуратно, как и у него, но сейчас для меня было уже хорошо, если я при приземлении не падала. Когда мы успокоили Лизу и рассказали ей всё о Крамере, Её история оказалась пугающе похожей на историю Франсины. Она была разведена, без братьев и сестёр, и пока её отец был жив, он находился в доме престарелых из-за плохого здоровья. У неё также началась полоса невезения. Она потеряла хорошо оплачиваемую работу несколько месяцев назад из-за сокращения штата компании, а её дом находился на ранних стадиях отчуждения за долги. Работы в двух местах на условиях неполного рабочего времени не хватало, чтобы расплатиться по ипотеке, и сама по себе работа лишала ее пособия по безработице. Добавьте к этому неудачное ограбление, когда убили ее кота, и то, что друзья Лизы посчитали ее заявление, будто что-то невидимое нападает на нее дома явным следствием стресса, проявляющегося в виде параноидального бреда. Лиза, казалось, была рада встретиться с Франсиной, хотя она и расстроилась, услышав, что призрак, мучивший её, делал то же самое с другими женщинами. Однако я понимала, почему для Лизы было облегчением встретить кого-то, кто не только поверил ей, но и точно знал, что ей пришлось пережить. То же самое касалось Франсины. Всё сочувствие, что могли выразить мы с Костей, совсем не то же самое, что Франсина получала, говоря с Лизой. Они остались живы в битве, которую мы могли лишь пытаться представить, так что наше понимание было ограничено. После того, как мы ответили на все ее вопросы, Костя пошел в соседнюю квартиру, чтобы рассказать остальной нашей группе новости, а я проводила Лизу наверх в комнату Франсины, где ее ждала еще одна кровать и чистый наряд. Позже я закажу им обеим новую одежду, но сейчас решил оставить их в покое. Франсина спала всего несколько часов, а по виду л и з а можно было сказать, что ей тоже требовался хороший длительный отдых. Я не представляла, как у них вообще мог быть приличный сон после того, как Крамер выбрал их в своей цели. Но с шалфеем, горящим на их тумбочках, с двумя домашними животными, способными предупредить, и двумя вампирами на защите прямо здесь, и ещё двумя поблизости, большей безопасности им нигде не найти. Тайлер, одетый в пару спортивных штанов и рубашку без рукавов, побрёл на кухню. Судя по тому, каким помятым было его лицо, он только что вылез из кровати. После проживания с нами в течение не последних нескольких недель график сна и бодрствование у Тайлера резко изменился. «Доброе утро!» — пробормотал он, хотя было уже больше двух часов дня. «Хочешь кофе?» «Я иногда пила его с ним, чтобы быть дружелюбной». но никогда не любила эту дрянь даже до того, как кровь в кости стала моим избранным напитком. Не в этот раз. Мы не ложились со вчерашнего утра, так что собираемся урвать несколько часов сна. Да, и у нас новый гость. Широкая улыбка скользнула по его лицу. Вы уже нашли ещё одну женщину. т е й л е р заснул прежде, чем мы получили информацию о Лизе, и вместо того, чтобы разбудить его, когда уходили, мы просто попросили маму прийти охранять его и Франсину. Я улыбнулась в ответ, чувствуя себя беззаботнее, чем когда-либо за последнее время. Её зовут Лиза, и она наверху с Франсиной. Тайлер поднял кулак и коснулся им моего. «Отличная работа, к и т т и к е т «Я была не одна», — возразила я, но была довольна комплиментом. «Наконец-то мы продвигаемся вперёд. Элизабет и Фабиан всё ещё пытались найти к р а м е р ы чтобы определить, кто его конечная цель. но в то же время нам не придётся сидеть сложа руки и смотреть зловещий отчёт дней в календаре. Полицейские отчёты были не единственным источником, с помощью которого мы могли искать последнюю женщину. Мы могли бы проверить последние захоронения на кладбищах домашних животных, ветеринарки, компании по кремации животных, чёрт побери, даже окружные записи вакцинации от бешенства, чтобы сузить наш список. Где-то в этой мешанине должна быть тропа, ведущая к ней. Наверху Декстер издал нечто среднее между воем и лаем. Откуда-то ещё в квартире замяукал Хельсинг. Мы с Тайлером напряглись. Я выдернула из кармана штанов шалфей и зажгла его ещё до того, как к о с т и ворвался обратно в квартиру. «Где он?» — потребовал он, держа горсть горящего шалфея. «Я не знаю», — прошептала я, рванув вверх по лестнице к комнате ф р а н с и н ы и Лизы. «Боже, что если Крамер сейчас там?» причиняя тем женщинам боль после того, как я только что сказала им, что они наконец-то в безопасности. «Кэт!» — раздался мужской голос снаружи квартиры. Я застыла в процессе распахивания двери в спальню. Я знала этот голос, и хотя он и принадлежал призраку, он был не тем, кого я ожидала. Звук шумно открывшейся двери лишь подчеркнул эффект от слов Ниггера. «Кэт, твой дядя во дворе».